Командир кочевников носил гордое имя своего деда, Шону. Много лет назад, возле большого озера, края которого не обозреть даже орлу в небе, пришлый из-за гор юноша с голубыми, как сама вода, глазами, сумел одолеть волка голыми руками, за что и был прозван местными по имени павшего зверя. Дед хорошо воевал, был отважен и смел, его боевого топора... Враги боялись больше, чем оружия всего войска, которым командовал предок, так и не научившийся, по мнению местных, скакать на лошадях. Если бы Шона знал, что спустя много лет его внук придёт покорять землю его предков, то разорвал бы младенца своего сына, как когда-то пасть того волка, напавшего на прекрасную девушку. Сегодня он отдыхал, Многодневный переход ослабил лошадей и людей. По-хорошему, он бы простоял всю неделю, но только в степи, а не в этих дремучих лесах. Хотя, находясь рядом с деревьями, где-то глубоко в душе он чувствовал странное тепло, приносящее ему спокойствие и умиротворение. Может, поэтому Ивану Керэ и поставили белую юрту рядом с огромным дубом, величественно возвышающимся в полном одиночестве над поляной. Арбан, десяток Тургена идёт вперёд. Скачите пока солнце не встанет в зените, потом поворачивайте обратно, скомандовал командир харизматической сотни Батасухе сын Шонов. Турген взмахнул плетью над головой, показывая своим людям, что надо вновь подниматься в седло и указал направление, куда следует двигаться. Кочевники с визгом рванули в сторону реки отпустив по воде запасных лошадей. Разведка в бой не вступает. Ее задача только обнаружить противника и быстро доложить. Поэтому в десятке Тургена, может, и не храбрые рубаки и богатуры, зато все отличные наездники, способные на скаку пролезть под брюхом своего низкорослого коня. Десятник гнал лошадь только до поворота реки, показывая резвость исполнения приказа своего Найона, Как только лагерь скрылся из виду, отряд разведчиков перешёл на рысь, лошади от чего-то боялись реки, но панукаемые наездниками упорно шли вперёд. Не прошло и получаса, как головной разведчик остановился, точнее, встало его кобыла, почуяв неладное мохнатое создание, водило головой по сторонам недовольно фыркая. Вдруг из-под копыт лошади заструился молочно-белый дым, и все наклонили головы. Тук-тук-тук. Стук затвора слился с щелчком арбалетной тетивы. Болт, выпущенный ратибором, угодил Тургену прямо в локоть, раздробил кость и, выскочив наружу, пришпилил руку к телу. Если бы не толстый кожаный доспех, то короткая стрела пронзила бы и легкая, а так только уткнулась в ребро. «А-а-а!» — завопил от боли раненый. Десятник пригнулся к гриве своего коня и помчался назад, спасая свою шкуру. Из всего отрядов живых остался только он один. Невидимый противник в мгновение перебил всех его людей. Воины падали с лошадей, как трава под острой косой. Турген видел ужас смерти. Не впервой ему было наблюдать, как разлетаются головы, обрызгивая снег кровавыми ошметками. Но это были в основном враги. А тут пали твои друзья, с которыми еще вчера пил кумыс и делил белокожую полонянку. Убегающему кочевнику стало страшно. «Прекрасный выстрел, Ратибор, как раз то, что надо», — похвалил я старого бойца. «Понятно, что опытный воин с пятнадцати метров не промажет, но похвалить лишний раз язык не отсохнет». Рязанец соскочил с замаскированного поста на дереве, пожал плечами, мол, что тут такого, надо было только ранить, значит, сделаем. Теперь оставалось быстро отловить лошадей, сколько удастся, и перевести трупы к следующей засаде — так, чтобы они находились за натянутым тросом. Велимир и лось уже выскочили на лёд, пытаясь поймать заводных, а сёдланы лошади убитых кочевников не отходили от павших своих седаков, и это сэкономило нам время. Желтолицый врач-китаец осматривал рану Тургана одним глазом. Ему уже было понятно, что руку не спасти. Да и не это его волновало. Мысли крутились в совершенно ином от медицины направлении. Оружие, которым был ранен десятник, точнее, великолепный стальной наконечник. Такого качественного железа не делали даже у него дома, не то что у вонючих кочевников. Что с ним? спросил Батасуха. Лекарь только повёл головой в стороны в сторону. Десятник, незнатный на ион, тратить ценные мази, чтобы лечить раненого китаец не собирался. Учесть Тургена было предрешено. Останови ему кровь, пусть покажет, где на них напали. Бургет, с тобой половина джагуна, полсотни. Проверь там всё, постарайся взять одного живьём, желательно командира. Надо будет допросить пленного. Б атасухей пошёл докладывать тысяцкому, что разведка попала в засаду. Большая белая юрта отца стояла почти в центре поляны. Она была такая единственная во всём лагере, остальные воины просто утаптывали снег и стелили на бычью шкуру войлок. Лишь несколько наёнов ещё имели крышу над головой. Куе где уже стали разводить костры и к огню потянулись воины с камнями. Раскалённый булыжник нагреет воду в кожаной торбе, и тогда можно будет напоить коня. Иначе в этих суровых местах нельзя, даже неприхотливая степная лошадь может заболеть, и мудрый отец не зря отдал такой приказ. В это сухая пришлось буквально продираться через толпу, пока расторопный десятник охраны чуть ли не плетью прокладывал путь. Место для стоянки катастрофически мало. Привыкшим к степным просторам К ипчакам и туркменам, к орлукам и уранийцам, собранным под монгольским знаменем, было явно неуютно. С двух сторон непроходимый лес, и лишь узкая просека в виде оврага углубляется на север. Именно оттуда несли хворост, и там же валили небольшие деревца для костров, недавно влившиеся во рду булгарские пастухи. Правда, просека, по которой с трудом могли проехать два всадника рядом, стала расширяться, Сотника пропустили без разговоров, сын пришёл навестить отца. Отец. Разведка, посланная по реке, попала в засаду, уцелел лишь Штурген. Он говорит, что видел духов реки. Батасухей стоял в тёмной юрте, где в центре только начинал разгораться огонь, пока что было больше дыма, чем пламени и тепла. Тебе надо подсказать, что делать в таких случаях? Шона привстал с мягкого самаркандского ковра достал пергамент с картой пути, дождался, пока огонь осветит юрту и подозвал к себе сына. Я уже послал половину своих воинов проверить место, где было совершено нападение. Думаю, мы не успеем испить бурдюка кумыса, как приведут лесовика, осмелевшего напасть на твою орду. Мне плевать на эти мелкие стычки. На днях мы должны выйти к крупному городу и подготовить обоз для воинов драгоценнейшего камня. Сотник подошел к отцу и уставился на пергамент. Батасухэ не разбирался в картах, но сделал вид, что все для него яснее и ясного. — Где мы находимся, отец? И почему мы не пошли более коротким путем по льду большой реки? — Тысяцкий указал на юрту, нарисованную на пергаменте. — Мы южнее этого города, где-то здесь, что находится возле большой реки, Я знаю, а возле этой нет. Вступай к своим воинам, сынок, и впредь научись беречь своих людей. Шону приблизился к сыну вплотную и сказал почти в ухо сотнику: "Надо было послать этой Темира. Он не нашего рода. Пусть гибнут его воины, ты меня понял?" Трофейных лошадок мы оставили на льду в 100 шагах от начального тросса, чтобы конники не скучали. Прямо в снег насыпал я вёс, и теперь мохнатые четвероногие бродили, жадно выискивая вкусные зёрнышки. Как и в прошлую засаду, я установил самодельные сигнальные дымовые мины, так напугавшей разведку противника. Едва Лось успел рассыпать корм, как мы услышали топот множества коней. Быстрее в лес, бросай нафиг мешок, прокричал я воину. Рязанец и сам понимал, что надо торопиться, однако мешок не выбросил левой рукой подхватил лежащий на снегу щит, который использовался как валакуша, и прыснул в нашу сторону. По дороге, к сожалению, перекрестил лыжи и упал на бок. Кое-как встал на четвереньки и в итоге еле успел скрыться за деревьями до появления кочевников. Всё же недостаточно мы тренировались в ходьбе на лыжах. Одно дело, когда ты помогаешь себе палками или копьём и идёшь по проложенной лыжне, И совсем другое дело, когда приходится пробираться по девственному снегу. Полусотни выскочили к месту недавней засады. Пять расстепняков из первого десятка продвинулись немного вперёд, остальные столпились у покрасневшего от крови снега. Бургет не поленился и облазил место, где была устроена засада. Их было всего четверо, они убили девятерых и ранили одного, а вы даже не успели достать стрелу из колчана ам я мы у нас их было больше им помогали духи оправдывался тургенев шевеля синими губами разведчики попавшие в засаду вызывали сочувствие всякое бывает но чтобы дать противнику так поиздеваться над собой когда соотношение сил далеко не в пользу победивших трусу смерть выполил бургет тургена свалили с лошади короткий писк и сухой хруст шейных позвонков раздался на реке. Последний из десятка разведчиков умер на том же месте, где и его люди. Оружие к бою. Твой десяток прикрывает правый фланг, ты левый. Стрел не жалеть, лучше подстрелить белку, чем подохнуть как этот. Бургет показал плёткой в сторону мёртвого разведчика. Кочевники засуетились и вскоре растянулись на всю ширину реки. Не прошло и 10 минут, как вдалике показались мирно пасущиеся на льду лошади перебитого десятка. Вперед, смотреть по сторонам отдал команду полусотник. Шли бы шагом или по глубокому снегу, может быть, и не случилось бы такой трагедии в первую минуту боя. Но когда лес окружает с двух сторон и постоянно ожидаешь засады, то слева, то справа, как-то забывается, что впереди может прятаться смерть. Трос, способный выдержать груз в четыре тонны, не подвел. Около 15 человек одновременно вылетели из сёдёл. Те, кто повыше, смогли через некоторое время подняться. Семеро так и остались лежать на льду с изувеченным горлом. "Велимир, пора", тихо сказал я. Дружинник выбил стопор противовеса, девятнадцатипудовый ящик, набитый песком, стремительно полетел вниз. Хитрая система блоков закрутилась, ловушка захлопнулась, а потом полетели болты. «Отходим!» — прокричал Бургет. Да не тут-то было. Второй трос, выпрыгнув из снега, отрезал путь к отступлению. Полусотник выхватил кривой меч, вращая головой в поисках врага. Лошадь уже разворачивалась, но слишком медленно. Копыта коников скользили. Лучники пускали стрелы по обе стороны реки в надежде подстрелить хоть кого-нибудь. Им и в голову прийти не могло, что противник прячется в белых маск-халатах, прямо перед их носом, надёжно прикрытый стволами деревьев и крепким доспехом. То, что никогда не получилось бы у спехотинцами, в бою уска Валерия действовало безотказно. Задний трос находился на уровне шеи лошади. На скользком льду невозможно разогнаться с места и перепрыгнуть препятствие, слезть же с седла и попытаться протолкнуть скакуна под натянутым тросом Всадникам, которые и ходить учатся, наверное, позже, чем управлять лошадью, было противоестественно. Единственным шансом изменить ход боя у кочевников было немедленное спешивание и атака в сторону леса. Харизнские воины лучше управлялись с копьями, нежели с луком. Могло бы получиться, но команду отдать было некому. Тургенев был прав, у него даже не было возможности натянуть свой лук. Пронеслось в голове полусотника. Бургер хотел было дать команду атаковать лес с левой стороны, откуда ему показалось, прилетали маленькие стрелы, но не успел. Арбалетный болт вонзился прямо по духам кочевника. Бронзовый наушник не спас. Острая сталь прошила его словно бумагу. В одно мгновение пронеслись плавно покачивающиеся ковыль Тургайской степи, стремительный закат солнца и наступила темнота. А дальше началось избиение. Крупная дробь, вылетавшая из трёх десятков трубок с промежутком в секунду, словно серпом срезала наездников вместе с лошадьми. Многоствольное орудие, заряженное картечью и применённое по плотной группе, страшная штука. От растянувшегося на полминуты залпа в живых остались единицы, но и им не дали шанса на спасение. Вторая кортечница начала свой огненный путь, вырывая куски плоти, дробя кости и отрывая части тела. Велимир добивал раненых хладнокровно, с методичностью мясника. И не просто добивал, а срубал головы. Точно так, как когда-то несколько лет назад в «Горящей Рязани». Срубили голову его раненому побратиму. Убитых было не так много, как могло показаться с первого взгляда, посему иногда приходилось проявлять сноровку, спеша за отползающим врагом. Кто-то пытался оказать сопротивление, кто-то спрятаться, но всех постигла одна участь. 50 голов сложили в пирамиду это был вызов. Бой будет до смерти. Никакой пощады. Наскроп шарев тела поверженного противника и побросав всё оружие в заранее приготовленную яму, мы свалили трупы в лесу, в противоположной стороне от нашей засады. Потом все вместе замаскировали картечницы в копанире и разделились. Дружинники уводили пойманных лышедеев в сторону крепости на радость нашему цыгану, а я с рытибором прикрывал отход. Мы шли по льду, когда вдруг старый воин резко развернулся на лыжах, и выставил перед собой копьё. В 30 шагах от натянутого троса я увидел всадника, который целился в нас из лука. Честно признаюсь, даже не услышал стука копыт. Только как ухнул от неожиданности старый воин, оседая на лёд со стрелой в груди. Ух, добрая бронь, а я не верил, проговорил Ратибор. Кочевник улепётывал, не щадя настигая коня прижавшись к его шее. Прикрыли отход называется. От злости за свою безопасность я расстрелял всадника вместе с лошадью, нажимая на спусковой крючок до тех пор, пока не закончился магазин. "Ты как?" спросил у сидевшего на снегу Рутибора. "Всё хорошо, Алексей, жить буду", старый воин выдернул древко из жилета, оставив наконечник внутри. "Ловко степняк меня, да только на всякого ловкача Похом Ильичу уже заканчивал выставлять ровные ряды деревянных кукол. Четыре линии странных воинов перегораживали всю реку как раз возле нашей крепости. Но это было не всё. Перед строем и на флангах застыли в мёрзший в лёд заострённые колья. Чудные дела твои, Господи, это ж надо такое удумать, ну прямо как живые. Ильич перекрестился, поправил флажок на деревяшке, прибитый гвоздями к спине крайней куклы. Идут, наши идут по Хомылич. Лошадей целый табун прокричал часовой с вышки: "Итить! Кирян, живо к ним дуй, проход меж шипов укажи, да и место, где лёд цельный, а то провалится, суши их потом". Флажок снова оторвался и повис, как и раньше. Купец бросил взгляд на творение своих рук, сплюнул и побежал догонять Кириана, пытаясь не распластаться на льду. Похом всматривался в лица и в уме уже несколько раз пересчитал всех диверсантов, ушедших со мной рано утром. Все живы, никто не ранен, зато добра приволокли аж завидно немного стало. Похом Ильич: "Подсаби очень прошу, надо лошадок в крепость загнать", сказал, поравнявшись с новгородцем. "Это мы сейчас не беспокоимся, Алексей, и Сёма", Ильич крикнул в сторону крепости. Завив всех, до ворота пошире раскрой. Звать никому не надо было, едва створки распахнулись, как раздался очень приятный звук свирели с какой-то невероятной чистотой. Дудочка играла не громко, но звуковые волны пробирали до костей. Лошадки остановились и как пьяные покачиваясь гуськом одна за другой направились в сторону звука. Вот и не верь потом в сказке о Нильсе и крысах, добровольно сиганувших в озеро. Новгородская команда замерла от увиденного чуда. Так вот, как они коней крадут. Кирян попробовал почесать затылок, но в каске с бармаццем это было делать неудобно. Цыган стоял у ворот в ватнике и в красных сапогах, с улыбкой безунца, закатив глаза к небу, наигрывал мелодию, а конники, словно сонные мухи, шли к нему. Играющий сделал шажок назад, затем другой, и так добрёл до конюшни. Когда мы все зашли в крепость, конюх в первый раз попросил о помощи в своем ремесле. «Хозяин, грай пить хотят, очень устали. Один не успею, надо спешить, иначе заболеют, умрут». Мы принялись сбрасывать седла, безжалостно срезая ремни, и таскать в воду в поилку для коней. То, что водица была ледяная, лошади не замечали. Цыган периодически подсыпал щепотку соли, отводил в сторону напившихся и подводил новых. В толкучке возле корыта с водой не было, и за каких-то полчаса конюх напоил всех лошадей. "Знаешь куда идти?" цыган проговорил в ухо чёрному жеребцу, видимо, самому главному среди коней. Конь отрицательно замотал головой, после этого цыган погладил его по шее, достал из висевшей на груди сумки припрятанный кусок хлеба, скормил и схватив его за гриву, повёл в сторону лесных ворот не забывая вести беседу со своим новым другом табун покорно поплёлся за выжаком